Россия. Если оценивать деятельность Ленина по достигнутым им политическим результатам, то перед нами, разумеется, история успеха. Другой вопрос. Был ли это тот самый успех, к которому он изначально стремился? Победа над противниками была достигнута, но весьма дорогой ценой. О том, что русская революция будет драматичной и кровавой, Многие догадывались еще задолго до того, как рухнул царский режим. Энгельс несколько раз делал весьма мрачные пророчества по поводу будущего революции в России. И Маркс и Энгельс подозревали, что нечто весьма драматичное произойдет в России либо в конце XIX либо в начале XX века, но обязательно произойдет до конца 1850-х годов Россия представлялась Максу оплотом реакции, причем реакции тотальной. Она оказалась ему страной, где царский режим настолько успешно вытоптал все ростки свободомыслия, что даже его оппоненты являются плотью от плоти такого же насквозь консервативного, неспособного к демократической самоорганизации общества. Отсюда, кстати, упорная и несправедливая неприязнь Макса к Герцену. Казалось бы, из всех русских мыслителей того времени Герцен ближе всего к Максу. Он тоже социалист, тоже материалист, тоже сценировался под влиянием философии Гегеля. А Маркс пишет о нем с нескрываемой злобой. Обычно эту неприязнь Макса Герцену объясняют чисто личными причинами. Иногда ссылаются на то, что Максу была присуща известная доля русофобии. Действительно, западная и радикальная либеральная интеллигенция в Западной Европе очень сочувствует полякам и не любит Российскую империю. Кстати, сами русские радикалы тех лет настроены точно так же. Еще говорили, будто Марксу наклеветали на Герцена, что виной всему дружба Герцена с Прудоном. И тем не менее, в отношении Макса Герцена Герцену есть какой-то иррациональный страх. Его пугает, что среди русских появились социалисты. У него есть ничем не обоснованное, не четко сформулированное опасение, что в России может произойти какое-то противоестественное скрещивание социалистических идей с имперской идеологией. Кроме того, Макс и Энгис могли наблюдать за деятельностью первых русских революционных организаций, и то, что они видели, не вызывало у них энтузиазма. Энгис пишет, что в России действительно назревает революция, но может случиться, что революция произойдет раньше, чем капитализм там полностью сложится, а с другой стороны эпоха классических буржуазных революций уже миновала. В России уже возникает промышленность – политариат. Короче, социальная ситуация совершенно не такая, как, допустим, во Франции времен Великой революции. Легко предположить, что именно политариат, как наиболее революционный класс, окажется главной силой, ломающей старый порядок. Но поскольку политариат слаб и малочислен, Он не сможет удержать власть. Более того, он обречен будет принести себя в жертву процессу, который не он будет контролировать. В другом месте тот же Энгис неожиданно и пророчески начинает размышлять о диктатуре партии. Если рабочий класс слаб, власть класса превращается во власть партии, а сама партия становится авторитарной. Это будет не диктатура политариата, а диктатура партии. В конце концов, диктатура одной партии обернется господством одного лидера, диктатурой одного лица, не только над политориатом, но и над самой партией. Подобные замечания, брошенные между делом, свидетельствуют о том, что Макс и Энгельс уже начинали осознавать авторитарные опасности, заложенные в самом рабочем движении, чувствовали, что многие угрозы для революции скрываются в ней самой, в ее собственных противоречиях. Но это всего лишь теоретические догадки, причем не первого плана. К концу жизни Макс напротив увлекся Россией, обнаружил мощный потенциал революционных перемен, назревающих в этой стране. А для Ленина революция из теории превратилась в практику. То, что для Макса и Энгельса было потенциальными угрозами и возможностями, стало реальностью, и готовых решений не было. Учебники Каутского и Плеханова оказались совершенно непригодны. Ленин обречен был руководить революцией, которая развивалась в условиях распада многонациональной империи на фоне поражения в мировой войне. Он должен был создавать рабочую партию, оказавшуюся, в отличие от Западной Европы, партии меньшинства. Он должен был пройти через раскол и создать собственную организацию – жившую в иных условиях, нежели западная социал-демократия, а потому и существенно от нее отличающуюся. Раскол русской социал-демократии на большевиков, Ленина и меньшевиков Мартова стал началом размежевания между коммунистическим и социал-демократическим движениями. Но даже для самого Ленина подобная оценка оказалась возможна лишь задним числом после Первой мировой войны и взятие власти большевиками в 1917 году. На первых порах это не было даже расколом между левым и правым крылом партии. Часть меньшевиков придерживалась вполне революционных взглядов. Принципиальный раскол произошел между теми, кто, следуя за Лениным, готов был принять на себя риск борьбы за власть, теми, кто ответил на вызов истории и совершил рывок в неизвестное, и теми, Кто отказался от этого вызова, спрятавшись за учебники, написанные Клехановым и Каутским? Итогом революции, победившей в отсталой стране, оказалась та самая диктатура передового меньшинства, которую не раз критиковали марксисты. Западноевропейские социал-демократы и меньшевики справедливо критиковали отсутствие демократии и отступление большевиков от тех или иных тезисов марксизма. Но события развивались Не по воле одного человека или даже одной партии. И сам Ленин и его товарищи были уже заложниками революционного процесса, двигавшегося вперед по собственной логике. Для того, чтобы побеждать в начавшейся борьбе, им приходилось делать то, чего сами они от себя не ожидали – строить государство, которое лишь частично отвечало их представлениям о том, к чему надо стремиться но которая позволяла революции выживать и побеждать. А между тем новые государственные структуры, новый аппарат управления, порожденные потрясениями гражданской войны, массы новых членов партии, пришедших в ее ряды уже после завоевания власти, все это влияло на идеологию политику. Победившая власть помировала собственную идеологию. Это была уже идеология государства, а не класса. Внутренние противоречия этого государства породили новые вспышки политической идейной борьбы, уже после смерти Ленина. Итогом этой борьбы стало превращение марксизма в официальную идеологию, возникшего на руинах царской империи Советского Союза. После смерти Ленина марксизм дополняется ленинизмом. Ленинизм. Сразу же после смерти Ленина партийные лидеры, взялись за обобщение и систематизацию его теоретического наследия. Можно сказать, что Сталин, Бухарин и Зиновьев были по отношению к Ленину тем же, что Каутский-Плеханов и ранний Бернштейн по отношению к Марксу. Было, однако, и существенное отличие. Борьба вокруг интерпретации идеи Ленина оказывалась одновременно борьбой за власть. Термин «ленинизм» появился уже во внутрипартийной паремике 1900-х годов, причем меньшевики употребляли его как ругательство. Зиновьев был первым, кто после смерти революционного лидера начал говорить о ленинизме. Именно Зиновьеву поручено было написать официальную статью о ленинизме в Большой советской энциклопедии. Однако цельной концепции он не выдвинул, ограничившись мыслью о том, что Ленизм не является ни рецептом построения социализма в одной отдельно взятой стране – Камень в огород Бухарина, ни разновидностью теории преманентной революции – Булыжник в огород Троцкого. Политическое нападение Зиновьева и Каменева сопровождалось их официальной дискредитацией в качестве теоретиков. Это не значит, однако, что все их идеи были отвергнуты. Впоследствии существовало совершенно ложное представление о соперничавших лидерах большевистской партии как представителях несовместимых идейных тенденций. Внимательное чтение текстов показывает, что это не совсем так. Они не случайно состояли в одной партии. Многое из того, что писали Зиновьев и Каменев, не говоря уже о Бухарине, нашло продолжение у Сталина. Следует сказать, что в становлении советского марксизма Николай Иванович Бухарин сыграл даже более заметную роль, нежели Сталин. Задним числом, когда Бухарина объявили врагом народа и расстреляли, его перестали называть по имени и прямо цитировать. А вот теоретические его построения продолжали работать во всех советских учебниках. Порой даже прямые цитаты из Бухарина, без указания авторства, воспроизводились составителями официальных книг, которые уже не знали, откуда они заимствуют фрагменты своего текста. Прототипом всех этих учебников была книга Бухарина «Исторический материализм». Этот учебник был под запретом в советское время, но вот в чем парадокс – его запрещали не потому, что читатель мог там узнать что-то крамольное. А из-за того, что ознакомившись с ним, читатель безошибочно понимал, насколько решающей была роль Бухарина в формировании официальной идеологической доктрины. Все учебники по историческому материализму на протяжении многих лет фразами, абзацами продолжали переписывать учебник Бухарина. А ведь именно про Бухарина Ленин сказал, что тот никогда не учился, никогда не понимал диалектики. Официальную версию новой идеологии Сталин сформулировал в вопросах ленинизма. По его определению, ленинизм есть марксизм эпохи империализма и политарской революции. Точнее, ленинизм есть теория и тактика политарской революции вообще, теория и тактика диктатуры политариата в особенности. Надо сказать, что сделанный Сталиным акцент на тактическую сторону ленинской мысли очень важен. Во-первых, потому что Ленин действительно был не только виртуозным политическим тактиком, но и первым марксистским мыслителем, который поставил тактические проблемы политики на теоретическом уровне. А во-вторых, потому что прагматичному Сталину именно тактические уроки Ленина были особенно важны, Иными аспектами ленинского опыта он мог и понебречь, но не этими. Ключевая работа Сталина об основах ленинизма представляет собой достаточно добросовестное и систематичное изложение взглядов Ленина по ключевым идеологическим проблемам, о стихийной борьбе и партийной организации, о революционном государстве и дитатуре пролетариата по крестьянскому вопросу, по национальному вопросу и так далее. Однако, как уже говорилось, Сталин не первый, кто берется за подобную систематизацию. Из работ Зиновьева к Сталину пришла трактовка ленизма как марксизма эпохи империализма и политарских революций, от Бухарина попытка увязать идеи Ленина и теорию построения социализма в отдельно взятой стране. Тезис о построении социализма в одной отдельно взятой стране считался основным достижением Сталина. Надо сказать, что сам вождь советского народа здесь скромно ссылался на Ленина, мысли которого он развивает. На самом деле у Ленина нет ни строчки о построении социализма в одной отдельной стране. Но справедливости ради надо сказать, что в конце жизни Ленина эта проблема перед ним уже стояла. В самом деле, что делать с итогами русской революции? Не отказываться же от ее завоевания из-за того, что немецкий политориат потерпел поражение. Для Сталина вопрос о победе социализма был решен к середине 1930-х годов. Раз уничтожена буржуазия и старые эксплуататорские классы, значит социализм победил полностью. Понятие о социализме – Здесь формируется противного. Раз нет капитализма, значит торжествует социализм. Но эта победа не окончательна до тех пор, пока существует опасность военного поражения СССР. В этом случае капитализм может быть реставрирован, принесен в Россию на штыках завоевателей и интервентов. В 1945 году, после победы во Второй мировой войне, официальная советская идеология повозглашает Социализм победил полностью и окончательно. В 1970-е годы левые диссиденты упорно пытались оспорить эту формулу. Последующие события сделали дискуссию бессмысленной. Никакой окончательной, да и полной победы социализма в СССР не было. Капитализм был восстановлен. Причем не в результате военного поражения и наземной оккупации, Советский строй разрушился под воздействием собственных противоречий.